Второе – путешествие Кухулина на остров Блаженства. Когда стал Кухулин юношей, то не было ему равного во всей Ирландии ни по силе, ни по храбрости, ни по красоте. Кроме того, был он мудр, красноречив, умел играть в шахматы и прочие игры, владел искусством счета и обладал даром пророчества. В одной из саг рассказывается о путешествии Кухулина в посторонний мир, мир сидов. Сиды – волшебный народ, персонажи кельтских мифов. Сиды превосходят людей силой мудростью, наделены магическим даром, вечной юности и красотой. С установлением христианства к числу сидов были отнесены К древние боги Сиды обитали или в глубине зеленых холмов, или на чудесном острове Блаженства, куда нет пути простым смертным. Ирландцы утверждают, что с утеса в западном побережье Ирландии в ясную погоду можно видеть очертания этого острова. Однажды 1 ноября, в день праздника начала зимы, собрались у лады на берегу озера близ Эмайн-Махи. Они веселились и пировали, состязались в ловкости и слушали певцов-сказителей. Вдруг прилетела и опустилась на озеро стая красивых птиц. Сказали уладские женщины, бывшие на празднике, «Ах, если бы кто-нибудь изловил этих птиц для нас!» Заспорили они, кому из уладов по силам совершить такое. Красавица Этна Ингуба сказала, «Если кто и сможет поймать целую стаю птиц, то только Кухулин». Стали женщины просить Кухулина, чтобы сделал он им такой приятный подарок. Подошел Кухулин к самой воде, громким криком спугнул птиц, метнул камень с «прощи» и сбил на лету всю стаю. Досталось женщинам каждой по две птицы. Лишь красавица Эдна осталась ни с чем. Сказал Экухулин, не сердись, обещая, что первый же птиц, которых увижу, добуду для тебя. Тут появились в небе две птицы, прекрасней которых прежде никто не видывал. Были они соединены друг с другом цепочкой из червонного золота. Взялся Кухулин за прощу, но ржеволосый лойк его вознится, и вдруг сказал, Кухулин, послушай доброго совета, не трогай этих птиц, по всему, видать, наделены они тайной силой. Но Кухулин ответил, «Может, это и так, но я обещал не добыть для нее первых птиц, которых увижу, и держу свое обещание». Метнул Кухулин камень из прощи. Просвистел камень в воздухе и упал на землю, не попав в птиц. «Горе мне!» – воскликнул Кухулин. «С тех пор, как я взял в руки оружие, никогда еще не давал промаха». Метнул он в птиц другой камень и опять промахнулся. Метнул третий камень, но птицы были уже далеко и вскоре скрылись из глаз. Охватили Кухулина стыд и досада. Молча отошел он в сторону, прислонился к большому камню и вдруг погрузился в сон. Во сне увидел он двух красавиц. Одна была в зеленом плаще, другая в пурпурном. В руках они держали плети, взмахнули красавицы плетьми, засмеялись и стали хлестать Кухулина. Хлестали так долго, что Кухулин почувствовал себя близким к смерти собрались у лады вокруг, поняли, что творится со спящим что-то неладное и хотели было разбудить, но один мудрый старец сказал, не троньте его, ибо он сейчас во власти видения. Наконец Кухулин пробудился, у лады спросили, что с тобой было, но Кухулин смог только сказать, отнесите меня домой и рухнул на землю. С того дня тяжко захворал Кухулин, лежал на своем ложе, недвижный, словно мертвый и никому не говорил ни слова. Так прошел ровно год. И вновь наступил праздник начала зимы. Но в этот день не было обычного веселья. Друзья сидели вокруг ложи Кухулиной Горевали. Его жена Эммер спела такую песню. «У восстания от сна герой Улада. Долгое лежание отнимает силу. Сон чрезмерно вреден, как сытому пища. Он вестник смерти, ее брат родной». Перевод Смирнова. Вдруг появился некий человек и сказал «О, Кухулин!» Горестен теперь твой вид, но недолго пребывать тебе в болезни. Нынче ночью приходи к тому камню, где год назад тебе было видение. Там будет ждать тебя одна из моих сестер. Так сказал человек и исчез. И поняли все, видевшие это, что был перед ними не человек, а сит. Кухулин тут же поднялся со своего ложа и стал здоров, как прежде. Ночью пошел он к камню, там встретила его Сида в зеленом плаще, одна из красавиц, виденных им во сне. Она сказала «Добрый час, Кухулин». Кухолин ответил, недоброй была наша давешняя встреча. Сказала Сида, я не хочу тебе зла, а прошу помощи для моего народа. Мы обитаем среди светлых вод на острове Блаженства. Меня зовут либан Мой муж лабрает меч быстрый в бою. Много лет ведет войну со своими врагами и не может их одолеть. Помоги ему победить, и ты получишь в награду мою сестру прекрасную фант. Из любви к тебе она покинула своего мужа повелители морской стихии Мана-Анана, которого прежде любила. Мрачен стал, Кухолин сказал, «Я бы охотнее отправился в какие-нибудь другие края, ибо слыхал, что на острове Блаженства властвуют силы чуждые смертным». Но кухлин не мог отказать просящему и пошел следом за Сидой Либан к берегу моря. Там они сели в бронзовую ладью и переправились на остров Блаженства. Либан привела Кухолина в жилище своего мужа Лабрайда. Богат был Лабрайт меч, быстрый в бою. На западной стороне его двора паслись пестрогривые кони. На восточном гуляли сладкоглазые птицы. Посредине стояло серебряное дерево с золотыми листьями, а вокруг еще 330 деревьев. На каждом из них росло столько плодов, что ими могли насытиться 300 человек, и были все те плоды без жесткой кожуры. А еще был у Лабрайда бочонок с веселящим пивом, и сколько бы из него ни не пили, бочонок всегда оставался полнехоником. Вот пошел Кухолин в дом Лабрайда. Крышу там подпирали, столбы и серебра. Столешницы были позолочены, ложа стояла на брозовых ножках, а освещался дом не огнем, а сиянием драгоценных каменев. Встретили Кухолина трижды пятьдесят женщин, поклонились ему и сказали «Привет тебе!» «Ради той, с кем ты пришел, и ради тебя самого?» Спросил Либан. «Где муж мой, Лабрайт?» Ответили женщины. «Твой муж бьется с врагами». Вскоре вернулся Лабрайт меч быстрый в бою. Нерадостен был его вид. Сказала мужу Либан. «Привет тебе, Лабрайт, храбрейший из воинов, сокрушитель сильных!» Но ничего не ответил Лабрайт жене, когда сказала «Лабан, привет тебе, о лабрайт, стремящийся в бой, нестрашащийся ран». По-прежнему безмолвствовал ее муж. И в третий раз заговорила либан «Привет тебе, о лабрайт, бесстрашный, как буря, могучий, как море». «Тогда, — ответила лабрайт, — не мила мне твоя речь, женщина. Жестокой была нынче битва, но не мне досталась победа. Порадуйся же, — сказала либан Кухулин здесь, с нами». Лабрайт приветствовал Кухулина. Кухулин сказал, идем, взглянем на вражеское войско. Вышли они в поле, врагов было так много, что казалось, заполонили они всю страну. Сказал Кухулин Лабрайду, теперь удались, я один сражусь с твоими врагами испустил спустил Кухулин боевой клич и ринулся в битву. Словно молния, разил его меч, одним ударом поражал Кухулин тридцать человек. В ужасе убежали враги с поля боя, но воинственный пыл Кухулина еще не иссяк. когда испугались Сиды, что обратиться ярость Кухулина против них самих. Принесли они три чана ледяной воды, чтобы мог Кухулин Остудить свою ярость, прыгнул он в первый чан, вода в нем обратилась в пар, прыгнул во второй, вода закипела, прыгнул в третий, стала вода в чане так горяча, что не всякий бы выдержал. Со славой вернулся Кухулин с поля боя, женщины пели ему хвалебную песню. Дивный герой на колеснице возвращается к нам, он без и юн, прекрасен и слажен его победный въезд этим вечером после боя. Красивы были женщины в стране Сидов, но лучше всех сестра Либан Сида по имени Фант. Имя это значит слеза, ибо чиста и непорочна была душа красавицы. Сказала Фант Кухулину, долго ждала я тебя, и вот дождалась. Целый месяц провел Кухулин с прекрасной Фант, но пришла пора возвращаться ему домой. Сказала Фант на прощание, когда бы ты меня не позвал, я приду. Вернулся Кухулин в Эмайнмаху и зажил по-прежнему. Но вскоре затасковал он по прекрасной Фант, позвал ее, и она откликнулась, как обещала. Условились они встретиться ночью на берегу моря. Узнала о предстоящем свидании жена Кухулина, Эмер. Взяла она острый нож из голубой стали, позвала 50 знатных женщин и пошла на берег моря, чтобы убить соперницу, похитившую у нее любовь мужа. Вот предстала Эмер перед своим мужем и Фант. В страхе воскликнула Фант, «О, Кухулин, подобно свирепому воину, устремящемуся в битву твоя жена, нож из голубой стали в ее руке». Кухулин сказал возлюбленной, «Не бойся, не тронет тебя Эмер». Потом сказал жене, «Я не стану силой отнимать у тебя нож, я отступлю перед тобой, как отступают перед другом, и твоя ярость сама утихнет». Спросила Эмер, «Ответь мне, Кухулин, почему ты покрыл меня позором, почему предпочел мне другую?» ответил Кухулин. Фант прекрасно мудра и чиста, происходит из знатного рода, искусна, вышивания и всяком другом рукоделии. Сказала Эмор, женщина, которую ты так хвалишь, ничуть не лучше меня, но так уж повелось, все яркое, красиво, запретное, сладко новое, желанно а привычное постыло. «Клянусь», — воскликнул Кухулин, — «ты, дорога мне, не меньше, чем была прежде, и я никогда тебя не покину». «Увы», — сказала Фант, — «этого-то я и боялась. Не тебе, Эмир, а меня покидает нынче Кухулин. Хотела бы я остаться с ним навсегда, но должна уйти, ибо вижу теперь, что любовь моя к нему безответна. Я возвращаюсь в свою страну. Больше не коснется любимого моя рука, но душа моя...»